Жанна спала обычно на правом боку, и левая грудь часто выглядывала наружу при пробуждении. Жюльен это подметил и окрестил ее «гуляка», а вторую — «лакомка», потому что розовый бутон ее соска был как-то особенно чувствителен к поцелуям. Глубокая ложбинка между обеими получила прозвище «маменькина Аллея», потому что он постоянно прогуливался по ней, А другая, более потаённая ложбинка, именовалась «Путь в Дамаск» в память долины Ота. По приезде в Бастию надо было расплатиться с проводником. Жюльен пошарил в карманах, не найдя подходящие монеты, он обратился к Жанне. Раз ты совсем не пользуешься деньгами твоей матери, лучше отдай их мне, у меня они будут сохраннее» а мне не придется менять банковые билеты. Она протянула ему кошелек. Они переправились в Ливорно, побывали во Флоренции, в Гену и объехали всю итальянскую ривьеру. В одно ветренное утро они снова очутились в Марселе. Два месяца прошло с их отъезда из тополей. Было 15 октября. Жанна загрустила от холодного мистраля, который дул оттуда из далекой Нормандии. И Жюльен с некоторых пор переменился, казался усталым, равнодушным, и ей было страшно, она сама не понимала чего. Она отсрочила возвращение еще на четыре дня, ей все не хотелось расставаться с этими благодатными солнечными краями, ей казалось, будто она исчерпала свою долю счастья. Наконец они уехали. Им надо было сделать в Париже множество покупок для окончательного устройства в тополях. И Жанна заранее предвкушала, сколько всяких чудес навезет она на деньги, подаренные маменькой. Но первое, о чем она подумала, был пистолет, обещанный молодой красиканке из Эвизы. На следующий день после приезда она обратилась к Жюльену. «Дорогой мой, верни мне, пожалуйста, мамины деньги». Я собираюсь делать покупки. Он повернулся к ней с недовольным видом. — Сколько тебе нужно? Она удивилась и пролепетала. — Ну, сколько хочешь? Он решил. — Вот тебе сто франков. Только смотри, не трать зря. Она не знала, что сказать, совсем растерявшись и смутившись. Наконец она робко заметила. — Но ведь я тебе дала деньги на... Он оборвал ее совершенно верно. Не все ли равно, будут ли они у тебя или у меня, раз у нас теперь общий карман? Да я и не отказываю, ведь я же даю тебе 100 франков. Не сказав ни слова, она взяла пять золотых, но больше попросить не посмела и купила только пистолет. Неделю спустя они отправились домой в тополя. У белой ограды с кирпичными столбами собрались в ожидании родные и прислуга. Почтовая карета остановилась, и начались нескончаемые объятья. Маменька плакала, растроганная Жанна утирала слезы, отец нервно шагал взад и вперед. Пока выгружали багаж, в гостиной у камина шли рассказы о путешествии. Слова в изобилии текли с уст Жанны. За полчаса было описано все решительно, все, кроме каких-нибудь мелочей, упущенных в спешке повествования. Затем Жанна пошла раскладывать чемоданы. Ей помогала Розали, тоже взволнованная. Когда с этим было покончено, когда белье, платье, туалетные принадлежности были водворены по местам, горнишня остановила свою госпожу, И Жанна села в кресло, несколько утомлённая. Она не знала, что ей делать дальше. Мысленно искала, чем занять ум, к чему приложить руки. Ей не хотелось спускаться в гостиную, где дремала мать. Она думала было пойти погулять, но пейзаж был такой унылый, что стоило ей взглянуть в окно, как на сердце падала тоска. И тогда она вдруг поняла, что у нее нет и никогда больше не будет никакого дела. Вся юность ее в монастыре была поглощена будущим, занята мечтаниями. Волнующие надежды заполняли в ту пору все ее время, и ей незаметно было, как оно текло. Затем не успела она покинуть благочестивые стены, где расцветали ее грезы, как ожидание любви сбылось для нее. Тот, кого она ждала, кого встретила, полюбила, за кого вышла замуж, и все это в течение нескольких недель с горяча этот человек унес ее в своих объятиях так, что она даже не успела опомниться. Но вот сладостная действительность первых дней превращалась в действительность будничную, которая закрывала двери, для туманных чаяний, увлекательных волнений перед неизвестным. Да, ждать уже было нечего, а значит и делать нечего, и сегодня, и завтра, и всегда. Она все это ощутила по какой-то смутной разочарованности, по скудению грез. Она встала и прижалась лбом к холодному оконному стеклу, Некоторое время она смотрела на небо, по которому ползли темные облака, потом решилась выйти из дому. Неужели это тот же сад, та же трава, те же деревья, что были в мае? Куда девалась солнечная радость листвы, изумрудная поэзия лужайки с огоньками одуванчиков, кровавыми пятнами маков, звездочками маргариток и трепещущими, как на невидимых нитях, фантастическими желтыми бабочками, и не было уже пьянящего воздуха, насыщенного жизнью, ароматами, плодоносной пыльцой. Размытые постоянными осенними ливнями, усланные плотным ковром опавших листьев, аллеи тянулись под продрогшими почти оголенными тополями. Тощие ветки встряхивали на ветру последние остатки листвы, еще не развеянный в пространстве, и весь день без перерыва, точно неуемный, до слез тоскливый дождь. Срывались, кружили, летали и падали эти последние, совсем уже желтые, похожие на крупные золотые монеты, листья. Жанна дошла до рощи. В ней было уныло, как в комнате больного. Зеленые заросли, разделявшие уютные извилистые дорожки, осыпались, сплетенные между собой кусты, точно кружевые из ажурного дерева, терлись друг от друга голыми ветками, и, как тяжкий вздох умирающего, был шелест палой листвы, которую ветер шевелил, подгонял, на металл в куче. Крошечные печушки с зябким писком прыгали тут и там в поисках приюта. Однако плотная стена вязов, выставленных заслоном против морских ветров, сохранила липий платану их летний убор, и они стояли, одна словно в валом бархате, другой в оранжевом атласе, украшенные первыми заморозками согласно свойству растительных соков каждого. Жанна медленно бродила взад и вперед по маменькиной аллее мимо фермы куяров. Что-то угнетало ее, словно предчувствие долгих дней тоски в предстоящей однообразной жизни. Затем она уселась на откосе, где Жюльен впервые заговорил с ней о любви. Она сидела как в забытии, почти без мыслей и чувствовала глубокую усталость. Ей хотелось лечь, уснуть, уйти от печали этого дня. Вдруг она увидела чайку, которую гнал по небу порыв ветра. Ей вспомнился орел, летавший там, в Корсике, в мрачной долине Ота. Сердце ее защемило, как щемит от воспоминания о чем-то прекрасном и ушедшем. И перед ней сразу же встал чудесный остров с его дикими благоуханиями, с его солнцем, под которым зреют апельсины и лимоны, его горы с розовыми вершинами, голубые бухты и ущелья, где бурлят потоки. И тогда осенняя, сырая, суровая природа вокруг нее — Скорбные листопады, серая пелена тучу носимых ветром, погрузили ее в такую бездну тоски, что она поспешила вернуться домой, боясь разрыдаться. Маменька дремала, разомлев у камина. Она привыкла к однообразному течению дней и не замечала его уныния. Отец и Жюльен пошли погулять и поговорить о делах, Надвинулась ночь и заволокла угрюмым сумраком большую комнату, которую освещали лишь мгновенные вспышки огня в камине. За окнами в последнем свете дня еще видна была хмурая картина поздней осени, и серенькое тоже, словно все в слякоте небо. Вскоре возвратились барон с Жюльеном. Войдя в темную гостиную, барон тотчас позвонил и крикнул. скорее скорее, несите лампы, а то здесь такая тоска!» Он уселся перед камином, его отсыревшие сапоги дымились у огня, с подошв всыпалась высохшая грязь, а он весело потирал руки. «Кажется, начинаются холода», — заметил он. «К северу небо посветлело». А сегодня новолуние, этой ночью крепко подморозит. Затем он повернулся к дочери. Ну как, дочурка, довольна, что вернулась на родину, к себе домой, к своим старикам? Этот простой вопрос до глубины души потряс Жанну. Глаза ее наполнились слезами. Она бросилась на шею отцу и принялась... Лихорадочно целовать его, словно просила прощения, потому что, как ни старалась она быть веселой, ей было смертельно грустно. Она вспомнила, сколько радости ждала от свидания с родителями. Ее удивляло собственное равнодушие, убивавшее всякую теплоту. Когда в разлуке много думаешь о любимых людях, но отвыкаешь ежечасно видеть их, то при встрече ощущаешь некоторую отчужденность до тех пор, пока не скрипятся вновь узы совместной жизни. Обед тянулся долго, никто не разговаривал. Жюльен, казалось, забыл про жену. Потом в гостиной она задремала у огня, напротив маменьки, которая спала крепким сном. Когда же ее разбудили голоса о чем-то споривших между собой мужчин, она постаралась встряхнуться, задавая себе вопрос, неужели ее затянет унылое болото ничем не возмущаемых привычек. Пламя в камине, вялое и красноватое днем, теперь оживилось, разгорелось, Неровными яркими вспышками оно освещало выцветшую обивку кресел с лисицей журавлем, с цаплей-печальницей, со стрекозой и муравьем. Подошел барон и, улыбаясь, протянул руку к пылающим головням. «Ого, хорошо горит нынче вечером, а на дворе подмораживает, деть мои, подмораживает». Потом, положив руку на плечо Жанны, он указал на огонь – Видишь, дочурка, самое главное на свете — очаг и своя семья вокруг очага. Лучше этого ничего нет. Ну, по-моему, пора спать. Вы, должно быть, очень устали, детки. Когда Жанна поднялась к себе в спальню, она задумалась над тем, как различно может быть возвращение в одно и то же, казалось бы, любимое место. Почему она так подавлена? Почему и дом, и родной край, и все, что было дорого, теперь надрывает ей душу? Вдруг взгляд ее упал на часы. Пчелка по-прежнему так же быстро и размеренно порхалась слева направо и справа налево над позолоченными цветами. И тут Жанну пронизал порыв внезапной нежности. Глубочайшего умиления перед этим маленьким механизмом, который выпивал ей все время и бился, как живое сердце. Она была несравненно меньше растрогана, когда обнимала отца и мать. У сердца есть загадки, недоступные разуму. Впервые после замужества она была одна в постели, так как Жюльен под предлогом усталости устроился в другой комнате. Впрочем, они заранее решили, что у каждого будет отдельная спальня. Она долго не могла уснуть. Ей было странно не чувствовать рядом другого тела и непривычно спать в одиночестве. Ее тревожил злобный северный ветер, который бушевал на крыше. Утром она проснулась от яркого света, окрасившего багрянцем ее кровать, а в окнах, запушенных инием, было так красно, словно весь небосвод горел огнем. Закутавшись в широкий пеньюар, Жанна подбежала к окну и распахнула его. Ледяной ветер, свежий и пронзительный, ворвался в комнату, Хлестнул ей в лицо колючим холодом, от которого заслезились глаза, а посреди зардевшегося неба солнце, огромное, плавящее, раздутое, как физиономия пьяницы, поднималось из-за деревьев. Заиндивившая, ставшая твердой и сухой, земля звенела под ногами работников фермы, За одну ночь все ветви тополей, еще покрытые листьями, оголились, а вдалеке за ландой виднелась широкая зеленоватая полоса океана, вся в белых прожилках. Платаны липа на глазах теряли свой убор. При каждом порыве ледяного ветра целый вихрь опавших от внезапного заморозка листьев взлетал вместе со шквалом, как стая птиц. Жанна оделась, вышла, и, чтобы заняться, чем-нибудь решила навестить фермеров. Мартены встретили ее с распростертыми объятиями а хозяйка расцеловала ее в обе щеки. Потом ее заставили выпить рюмку наливки, ливке, настоянной на вишневых косточках. Она отправилась на вторую ферму, куяры тоже встретили ее с распростертыми объятиями хозяйка чмокнула ее в одно и в другое ушко, и тут пришлось отведать черносмородиновой наливки. После этого она вернулась завтракать. И день прошел, как вчерашний, только он был морозный, а не сырой. И остальные дни недели оказались похожи на первые два, и все недели месяца оказались похожи на первую. Однако мало-помалу тоска по дальним краям улеглась в ней. Привычка покрывала ее жизнь налетом покорности, подобно тому, как некоторые воды отлагают на предметах слой извести. И в душе ее проснулось внимание к ничтожным мелочам повседневного быта, ожил интерес к немудреным будничным занятиям. В ней развивалась своего рода Созерцательная меланхолия, неосознанная разочарованность в жизни. Что же было ей нужно? Чего она хотела? Она и сама не знала. У нее не было ни малейшего тяготения к светской суете, ни малейшей жажды удовольствий, и даже не было стремления к доступным для нее радостям, да и каким, впрочем. Подобно старым креслам в гостиной, поблекшим от времени, Все понемногу бледнело в ее глазах, все стиралось, приобретало тусклый сумрачный оттенок. Отношения ее с Жюльеном совершенно изменились. Он стал совсем другим после возвращения из свадебного путешествия, точно актер, который сыграл свою роль и принял обычный вид. Он почти не обращал на нее внимания, почти не разговаривал с ней, Любви, как не бывало, редкую ночь он проводил в ее спальне. Он взял на себя управление имуществом и хозяйством, проверял арендные сроки, донимал крестьян, урезывал расходы, сам он приобрел замашки полупомещика, полуфермера и утратил все изящество, весь лоск времен жениховства. Он отыскал среди своего холостяцкого гардероба потертый охотничий бархатный костюм, весь в пятнах, и носил его, не снимая. С небрежностью человека, которому незачем больше нравится, он перестал бриться, и длинная борода невообразимо уродовала его. Руки он тоже перестал холить, а после каждой еды выпивал четыре-пять рюмок коньяку. Когда Жанна сделала попытку нежно попенять ему, он так резко оборвал ее «Оставь меня в покое, слышишь?», что она уже не решалась давать ему совет. Неожиданно для себя самой она легко примирилась с этими переменами. Он просто стал для нее чужим человеком, чье сердце и душа непонятны ей. Она часто задумывалась над тем, как могло случиться, что они встретились, влюбились поженились в порыве увлечения, а потом вдруг оказались совершенно чужды друг другу, как будто никогда и не спали бок о бок. И почему она почти не страдала от его равнодушия? Значит, так полагается в жизни? Или они ошиблись? Неужели будущее ничего больше не сулит ей? Быть может, она страдала бы сильнее, если бы Жюльен был по-прежнему красивым, холеным, щеголеватым, обольстительным. Решено было, что после Нового года молодожены останутся одни, а отец и маменька поедут пожить несколько месяцев в своем руанском доме. Новобрачные всю зиму пробудут в тополях, чтобы окончательно обосноваться, освоиться и привыкнуть к этому уголку, где им предстоит провести всю жизнь. Кстати, Жюльен собирался представить жену соседям, семейством Брезвиль, Кутелье и Фурвиль. Но молодые еще не могли делать визиты, потому что никак не удавалось добыть живописца, который изменил бы герб на карете. Дело в том, что барон уступил зятю старый фамильный экипаж, и Жюльен ни за какие блага не соглашался появиться в соседних поместьях, Пока герб рода де Ламар не будет соединен с гербом Ле Пертуидево. Но во всей местности имелся только один мастер по части геральдических украшений живописец из Больбека по фамилии Баталь, которого на перебой приглашали во все нормандские замки для изображения на дверцах экипажей драгоценных для хозяев эмблем. Наконец, в одно декабрьское утро, когда господа кончали завтракать, какой-то человек отворил калитку и направился прямо к дому. За спиной у него виднелся ящик, это и был баталь. Его ввели в столовую и подали завтрак как барину, потому что его ремесло... Постоянное общение со всей местной аристократией, знание Геральдики, ее специальной терминологии и всех атрибутов, сделали из него нечто вроде живого гербовника, и дворяне пожимали ему руку. Немедленно были принесены карандаши и бумага, и пока Батайль завтракал, барон и Жюльен делали наброски своих гербов, разделенных на четыре поля. Баронесса, всполошившись, как всегда, когда затрагивали эту тему, подавала советы, и даже Жанна приняла участие в обсуждении, заинтересовавшись им под влиянием какого-то безотчетного чувства. Батайль закусывал и в то же время высказывал свое мнение, а иногда брал карандаш, набрасывал эскиз, приводил примеры, описывал помещичьи выезды, все круги, И самым присутствием, своим речами, даже голосом сообщал окружающему дух аристократизма. Это был низенький человечек, седой, коротко остриженный, руки у него были выпачканы красками, и весь он пропах скипидаром. Ходили слухи, что в прошлом за ним числилась грязная дельца об и нравственности, но единодушное уважение всех титулованных семейств — смыло с него это пятно. Когда он допил кофе, его провели в каретный сарай, с кареты был снят клеенчатый чехол. Осмотрев ее, баталь с опломбом высказался относительно размеров герба и, после нового обмена мнениями, приступил к делу. Несмотря на холод Баронесса велела принести себе кресло, так как желала наблюдать за работой. Вскоре она потребовала грелку, потому что у нее закочинили ноги. После этого она принялась мирно беседовать живописцем, расспрашивала его о брачных союзах, еще неизвестных ей, о недавних смертях и рождениях, пополняя этими сведениями родословные, которые хранила в памяти. Жюльен сидел возле тещи, верхом на стуле, Он курил трубку, сплевывая на землю, прислушивался к разговору и следил за тем, как расписывали красками его дворянство. Вскоре и дядя Симон, отправлявшийся в город с лопатой на плече, остановился посмотреть на работу живописца, а так как весть о прибытии Батали достигла обеих ферм, то не замедлили явиться и обе фермерши. Стоя возле баронесса, они восторгались и твердили вот лавкачт, Какие штуки разделывает!» Закончены были гербы на обеих дверцах только на другой день к одиннадцати часам. Тотчас же все оказались в сборе, карету выкатили во двор, чтобы лучше было видно. Работа была безупречна. Батайля хвалили хором, а он взвалил себе на спину ящик и удалился. Барон... Его жена Жан и Жюльен в один голос решили, что живописец весьма способный и малый, и при благоприятных обстоятельствах из него, без сомнений, вышел бы настоящий художник. В целях экономии Жюльен осуществил ряд реформ. Они, в свою очередь, потребовали новых изменений. Старик-кучер был сделан садовником, так как Виконт решил править сам, а выездных лошадей продал, чтобы не тратиться на корм. Но кому-то надо было держать лошадей, когда господа выйдут из экипажа. И потому он произвел выездные лакеи под Паска Мариуса. Наконец, чтобы иметь лошадей, он ввел в арендный договор Куяров и Мартенов особую статью, согласно которой оба фермера обязаны были давать по лошади один раз в месяц в указанный им день за что они освобождались от поставки птицы. И вот однажды куяры привели большую рыжую клячу, а мартены белую лохматую лошаденку. Обеих запрягли вместе, и Мариус, утонувший в старой ливреи дяди Симона, подкатился этим выездом к господскому крыльцу.